Глава девятнадцатая. Бегство от мужчины с ножницами. Под их торопливыми шагами холодно и недобрительно звучали камни. Ветер был против них. По небу катились облака, торжественные, дымчатые, огромные, а из них время от времени выглядывало бледное лицо луны. Невидимые черные волны бились о черный пляж, и только иногда в темноте белели оборки пены. Рядом с Нетрис, тяжело дыша, бежала Пен. Серебристый цвет стерся с нее, и она снова выглядела как обычно. Нетрис даже не могла предположить, как Пен умудрилась сюда добраться, не говоря уже о том, зачем младшая сестра решила спасти ее. Паника привела их на пляж, потому что он был плоским, а паника подсказывала, что им надо бежать быстро. Паника ничего не смогла им предложить, когда пляж закончился — и они обнаружили себя лицом к лицу с выступающим утесом, обозначающим конец бухты. На секунду они остановились, переводя дыхание, и Нетрис наконец собралась с мыслями и осознала, что они как на ладони. «Пойдем в сторону от моря», — прошипела она. «В лес». Они поднялись вверх по пляжу, перебрались через несколько скользких, отполированных водой валунов и углубились в березовую рощу. Взглянув На крутой, заросший деревьями склон, тянувшийся далеко вверх, нет рис ощутило липкое отчаяние. Лес зарос влажным папоротником, цеплявшимся за них, когда они пробирались вверх по склону и хватавшим их за ноги. Влажный мох и опавшие листва мягко и предательски проседали под их шагами. Серебристые стволы берез светились во мраке стройными изящными призраками. Пока что за ними не слышно было звуков преследования, но скоро это случится. Нетрис была уверена, мистер Грейс и Перс должно быть пошли за фонарями или чем-то вроде, и ножницами добавила испуганная часть ее разума. Она попыталась приглушить ее, но не могла избавиться от мысли о мистере Грейсе, прыгающем по склону следом за ней, с парой огромных ножниц, словно страшный мужик с ножницами из старой сказки, отрезающий детям большие пальцы. Примечание имеется в виду герой сборника стихотворений немецкого психиатра Генриха Гофмана, популярного в Европе с середины XIX века. В русском переводе книга известна как «Степка-растрепка». Конец примечания. «Они пытались швырнуть меня в огонь». Ее легкие свело спазмом от рыданий. Она не может об этом думать. Не тогда, когда ей нужен каждый вздох, чтобы карабкаться вверх по склону. Если они смогут добраться до дороги... Но Пен падала и падала. Ее ножки были короче. Папоротники доходили ей до пояса, а не до бедер. Как Нитрис. Нитрис снова и снова подхватывала ее и ставила на ноги, Наконец, когда Нетрис в двадцатый раз наклонилась, чтобы поднять ее, Пен изо всех сил толкнула сестру так, что она чуть не покатилась вниз. «Ненавижу тебя!» Пен попыталась прокричать эти слова, но... Дыхание у нее перехватило, и Нетрис осознала, что младшая сестра рыдает от ярости и усталости. «Ненавижу тебя! Ты дура! Почему ты вообще появилась на свет?» Я никогда не просила, чтобы появилось дурацкое, дурацкое, зубастое, дурацкое чудище. Я знаю, — прошептала Нитрис. Это все, что она смогла сказать, контролируя голос, чтобы он оставался тихим и спокойным. В голове гремела буря в ожидании первой молнии. Ты все портишь, всегда, даже когда ты не настоящая, ты все равно все портишь. А теперь ты заставила меня снова убежать. За их спинами, ниже по склону, мелькнул свет. Беложелтые огни, послушно порхающие взад-вперед и прикрываемые листвой. Лампы или ручные фонари. «Пен!» — выдохнула Нитрис. «Они идут! Они идут за нами, Пен!» Наотчаянно уставилась на круглое упрямое лицо Пен. «Пожалуйста, Пен, пожалуйста!» Я едва сдерживаю крик «Не заставляй меня нести тебя! Я не могу! Я не могу!» «Нам надо выбраться на дорогу, Пен», — услышала она свой голос. «Станет легче, и мы уже почти там». «Лгунья!» — пробурчала Пен с болезненной медлительностью, поднимаясь на ноги. «Лгунья! Чудовище!» Но она продолжила подниматься в гору с всхлипыванием, втягивая воздух. Когда начался дождь, Нитрис не ни сразу поняла. Она заметила только, что внезапно на нее обрушился свежий ледяной воздух, и Лес и спустил долгий вздох, словно от облегчения. Потом она почувствовала на голове тяжелые, холодная, крупные капли воды, и до нее дошло, она с благодарностью закрыла глаза. Наконец-то погода на ее стороне. Теперь преследователям будет сложнее расслышать, шорохи и похрустывания, сопровождающие их шаги. «Мы должно быть уже близки к вершине. Пожалуйста, пусть мы будем близки к вершине». Эти слова навязчиво крутились у нее в голове и почти утратили свое значение к тому моменту, когда она перебралась через очередную кочку и обнаружила перед собой извивающуюся по лужами дорогу. Ее ноги горели, и голова была легкая. «Мы пришли». Она не смогла добавить ни капли ликования в свой голос. Осознала, что не имеет ни малейшего понятия, что делать дальше. «Трис!» — сдавленно произнесла Пен, глядя вниз, откуда они пришли. «Нет, Рис!» — посмотрела в ту же сторону, и все ее тело содрогнулось от паники. Преследующие их огни были намного ближе. Она даже могла различить темные очертания фигур. Что с того, что их преследователи не могли слышать их за дождем? Они знали, что девочки могут направляться только к дороге. Нетри сбрасывала взгляды туда-сюда в отчаянных поисках вдохновения, но первой заговорила Пен сквозь влажную пелену волос. «Нам надо поймать машину. Нам нужна машина». Пен словно сотворила призывные чары, потому что на изгибе дороги лужи стали ярче. Секунду спустя две круглые желтые фары появились из-за поворота. Их свет приглушал дождь. Девочки отчаянно замахали руками в направлении приближающейся машины, и Пен завопила в попытке привлечь внимание водителя. Однако водитель и не подумал снизить скорость и не перестроился на другую сторону дороги. Не успела Нитрис остановить ее, как Пен выскочила на середину дороги, оказавшись на пути автомобиля. Бум! — послышался высокий детский вскрик. Нитрис чуть не задохнулась под струями дождя. Машина резко затормозила в десяти ярдах. На дороге навзничь лежала маленькая фигурка. Нитрис показалось, что ее кожа покрыта мурашками, и она не владеет своим телом. Лишь через несколько секунд она смогла почувствовать свои руки и ноги. К этому времени водитель вышел из машины и с ужасом смотрел на тело Пен. «Она... она выбежала!» — беспомощно бормотал он. «Она жива!» Нитрис снова могла двигать руками и ногами, хотя ей казалось, что все внутри у нее перемешалось и перевернулось вверх тормашками. «Ей надо в больницу. Вы должны отвезти ее в больницу!» Водитель присел, чтобы осмотреть пэм Он был молод и привлекателен, хотя его лицо искажала гримаса страха и неуверенности — «Где ваши родители?» — спросил он. «Их здесь нет. Здесь только вы. И вы должны что-то сделать. Ей холодно. Она мокнет под дождем, и ее сбила машина. Нет, Рис. Теряла самообладание. Если она поведет себя неосторожно, ее крики разорвут лес на части, словно ураган. Мы должны отвезти ее в больницу. Да-да. Отвезем, не бойся». Водитель разгладил свои влажные волосы, словно приводя в порядок мысли, потом осторожно поднял пен, положил ее на заднее сиденье, и нетрис уселась рядом. У этой машины не было ключа зажигания, как у Сан-Бима, и нетрис пришлось наблюдать, как водитель сражается с заводной ручкой в передней части машины, чтобы включить двигатель. Нетрис была на грани срыва, когда он, наконец, сел на водительское сиденье. Едва машина тронулась с места, Нетрис увидела два фонаря, появившихся из леса и светивших им след. Ее мысли были сосредоточены на Пен, поэтому она не сразу поняла, кто это, а потом фонари исчезли за поворотом. «Не вздумай умереть, Пен!» Это все, о чем могла подумать Нетрис снова и снова. «Я никогда не прощу тебя, если ты умрешь». «Около Элчестера есть больница», — сказал водитель, явно с трудом сохраняя спокойствие. «Это в двадцати милях отсюда. Всего лишь в двадцати милях. Это недолго». Он продолжал вести отсчет, пока они ехали. Каждый раз, проезжая дорожный указатель, Недрис понимала, сколько им осталось. «Три мили!» — наконец сказал водитель. «Мы проезжаем Бобек-Ридж». Именно в этот момент произошло... Нечто совершенно неожиданное. Пен села, бросила взгляд сквозь влажное стекло и постучала в спинку водительского сиденья. «Эй, можете нас здесь выпустить? Мне уже лучше». Водитель чуть не выскочил из кожи вон и едва не въехал в дорожный указатель. Он скатился на обочину и оглянулся через плечо. «Что?» У Пен был чрезвычайно кроткий вид. «Я в порядке». «Просто потеряла сознание. А сейчас мне лучше, и мы живем тут рядом». Она указала на сомнительного вида «дома по обе стороны реки». «Спасибо, что подвезли». «Эй!» — лицо водителя покраснело. «Ты что, притворялась?» Пен не стала продолжать разговор, а просто открыла дверь и выпрыгнула под дождь без каких-либо признаков травмы. Нетрис последовала за ней как можно скорее, Они быстро пошлепали по лужам прочь от машины, а водитель бросил им вслед подозрительный взгляд и сосредоточился на сложной задаче, как выехать обратно на дорогу. «Ты и правда притворялась!» — не веря своим глазам, воскликнула Нитрис. «Но я слышала звук столкновения!» Пен пожала плечами. «Я швырнула камень в крыло машины и закричала!» «Машины всегда останавливаются, когда думают, что кого-то сбили. Ты ничего не знаешь, да?» Секунду спустя самодовольство на ее лице увяло и зубы застучали. «Мне надо в туалет!» — решительно объявила она. Затем повернулась и неловкими шагами начала спускаться по мокрым деревянным ступеням к берегу реки. Нетрис последовала за ней. Дождь лупил по дощатому настилу. Ей хотелось осыпать пен упреками. Ей хотелось рассмеяться. «Пен», — подумала она в тишине собственного разума, — «ты великолепна».